Кашевар проспит, каша сырая. Привозили газеты. Там писали, что мы герои, добровольцы. Печатали с фотографией. Встретить бы там такого фотографа. Неподалеку стояли интернациональные части. Татары из Казани. Видел их самосуд. Гонит перед строем солдата. Остановится или отбежит в сторону — бьют ногами. Лазил по хатам, чистил. Сумку барахла у него нашли. Были литовцы. Через месяц взбунтовались и потребовали отправки домой. Был однажды спецзаказ — срочно помыть дом в пустой деревне. Фантастика! Зачем? Завтра там будут играть свадьбу. Облили из шлангов крышу, деревья, соскребли землю, скосили картофельную ботву, весь огород, траву во дворе. Пустырь вокруг. На завтра привезли жениха и невесту. Приехал автобус с гостями, музыкой. Настоящие, а не киношные жених и невеста. Они уже жили в другом месте, переселились, но их уговорили приехать сюда, чтобы заснять для истории. Работала пропаганда. Фабрика грез. Даже тут защищала наши мифы. Мы везде выживем, даже на мертвой земле. Перед самым отъездом меня вызвал командир. «Что ты писал?» «Письма молодой жене», — ответил я. «Ты там смотри», — последовал приказ. «Что осталось в памяти о тех днях?» «Тень безумия. Как мы копали, копали. Где-то в дневнике записано, что я там понял. В первые же дни». Я понял, как легко стать землей. Иван Николаевич Жмыхов, инженер-химик. Монолог о том, что в жизни страшное происходит тихо и естественно. С самого начала... Где-то что-то случилось. Я даже название не расслышала, где-то далеко от нашего Могилева. Прибежал из школы брат. Всем детям раздают какие-то таблетки. Видно, действительно, что-то случилось. Ай-яй-яй! И все. 1 мая мы замечательно провели день. Вернулись домой поздно вечером. В моей комнате окно распахнуто ветром. Это вспомнилось позже. Работала я в инспекции по охране природы. Там ждали каких-либо указаний, но они не поступали. В штате инспекции профессионалов почти не было. Особенно среди руководства. Полковники в отставке, бывшие портработники, пенсионеры или неугодные. В другом месте проштрафился, и его к нам. Сидит, шуршит бумажками. Зашумели, заговорили они после выступления в Москве нашего белорусского писателя Олеся Адамовича, который стал бить во все колокола. Как они его ненавидели! Что-то ирреальное! Здесь живут их дети, их внуки. Не они, а писатель кричит миру. «Спасите!» Казалось бы, должен сработать инстинкт самосохранения. На партсобраниях, в курилках. Все о писаках. Что лезут не в свое дело? Распустились. Существует инструкция, субординация. Да что он понимает? Он не физик. Есть ЦК, есть генеральный секретарь. И тогда, может быть, впервые я поняла, что такое тридцать седьмой год. Как это было? В то время мое представление об атомной станции было совершенно идиллическое. В школе, в институте нас учили, что это сказочные фабрики энергии из ничего, где люди в белых халатах сидят и нажимают кнопки. Чернобыль. взорвался на фоне неподготовленного сознания. Вдобавок никакой информации. Горы бумаг с грифом совершенно секретно. Засекретить сведения об аварии. Засекретить сведения о результатах лечения. Засекретить сведения о степени радиоактивного поражения персонала, участвовавшего в ликвидации. Гуляли слухи. Кто-то в газетах прочел, кто-то что-то слышал, кому-то что-то сказали, кто-то слушал западные голоса, только они в то время передавали, какие таблетки пить, как их употреблять. Но реакция чаще всего была такая. Враги злорадствуют, а у нас все хорошо. 9 мая ветераны пойдут на парад. Даже те, кто тушил реактор, как потом выяснилось, тоже жили среди слухов. Кажется, опасно руками брать графит. Кажется. Откуда-то появилась в городе сумасшедшая. Ходила по позару и говорила, «Я видела эту радиацию. Она синяя-синяя переливается». Люди перестали покупать на рынке молоко, творог. Стоит бабка с молоком. Никто его у нее не берет. «Не бойтесь!» — уговаривает. «Я корову в поле не вожу. Я траву ей сама ношу». Выйдешь за город. Какие-то чучелы вдоль дороги маячат. Пасется корова, целлофаном обвязанная. И рядом бабка, тоже вся в целлофане. Хоть плач хоть смейся. И нас уже стали посылать на проверки. Меня направили в лесхоз. Лесникам поставки древесины не уменьшили. Как бы план так и остался. На складе включили прибор, а он черти что показывает. Возле досок вроде бы нормально, а рядом с заготовленными метлами зашкаливает. откуда метлы из краснополья как потом выяснилось самый зараженный район в нашей могилевской области последняя партия осталась все отправили как ты их по разным городам найдешь что-то еще боялась забыть приметное а вспомнила Чернобыль и вдруг новое непривычное чувство что у каждого из нас своя жизнь до этого она как бы не нужна была а тут люди стали задумываться что они едят чем кормят детей что опасно для здоровья а что нет Переезжать в другое место или не переезжать? Каждому надо было принять решение. А привыкли жить как? Всей деревней, общиной, заводом, колхозом. Мы были советские люди, соборные. Я, например, была советским человеком, очень. Училась в институте. Каждое лето ездила с комотрядом. Было такое молодежное движение – студенческие коммунистические отряды. Мы там работали, а деньги перечисляли какой-нибудь латиноамериканской компартии. Наш отряд, в частности, уругваю. Мы поменялись. Все поменялось. Очень большие усилия нужны, чтобы понять. Еще это неспособность высказаться. Я биолог. Моя дипломная работа – «Поведение ОС».